Сорок седьмая глава. Могила — не преграда для зова моего. Мэтт и Перин уже сидели в седлах, когда Ранд и Хурин добежали до них. Далеко позади Ранд услышал взлетевший ввысь голос Инктора — Свет и К рёву других голосов присоединился лязг стали. — Где Инктор? — Выкрикнул Мэтт. «Что происходит-то?» Роквалер он приторочил к передней луке своего седла, будто тот был обыкновенным рогом, но кинжал торчал за поясом, рукоять с рубином в головке, оберегающая, прикрытая бледной ладонью, которая казалась костью обвитой сухожилиями. «Он погибает». Коротко отозвался Рант, запрыгивая в седло. — Тогда надо ему помочь, — сказал Перрин. — Мэтт может отвезти Рок и Кинжалк. — Он поступил так, чтобы мы все сумели уйти, — сказал Ранд. — И ради этого тоже. Мы все отвезем Рок к Верен, а потом вы поможете ей доставить Рок туда, где, как она скажет, ему и надлежит быть. — Это ты к чему, Спросил Тарин, Ранд ударил гнедова кублуками по ребрам и рыжий рванул вперед к холмам за городом. Свет и шинова. Клич Инк, летел за ним, звеня торжеством и молния рвала небо в ответ ему. Ранд хлистал рыжего поводом потом, когда гнедой понесся стремительным галопом, с развивающимися гривой и хвостом пригнулся к шее жеребца. Как ему хотелось избавиться от чувства, будто убегает он от инкторова крика, убегает от того, что обязан был сделать сам. Инктор — друг темного. А плевать, он все равно был моим другом. Бешеный голоб Гнедова не мог унести Ранда от собственных мыслей. Смерть легче перышка, долг тяжелее, чем гора. Так много должен. Эгвейн, Рок, Фейн, Мэтт и его кинжал. Почему все сразу? Почему не по очереди? А мне нужно думать сразу обо всем. О, свет! «Э, Он так резко осадил рыжего, что бедняга, встав на дыбы, заскользил задними ногами, прежде чем остановился. Жеребец стоял на гребне одного из холмов, господствующих над фалме в чахлой рощицы. Вокруг деревья с голыми ветвями, за рандом галопом прискакали друзья. «Ты о чем говорил?» — требовательно спросил Перин. «Мы поможем, Верин». «Доставить Рок туда, куда нужно? А ты-то куда собрался?» «Верно, он уже с ума сходит», — сказал Мэт. «Он бы не захотел оставаться с нами, если начал сходить с ума. Правда, Ранд? «Вы втроем отвезете Рок, к Кверин», — сказал Рант. «Эгвейн, так много нитей и так велика опасность для них». — Так много должен. — Я вам не нужен. Мэт погладил рукоять кинжала. — Все это просто замечательно. Но ты-то как? — Чтобы я сгорел, тебе нельзя еще сходить с ума. Нельзя! Хурин таращился на трех друзей, хлопал глазами, и половины из их разговора не понимая. — Я хочу вернуться, — сказал Рант. — Я бы ни за что не ушел. Как-то эта фраза прозвучала для его слуха не очень верно, и по ощущениям она не была правильной. Я должен вернуться немедленно. А так прозвучало лучше. Не забывай, Эгвин по-прежнему тамп, а на шее у нее один из тех ошейников. Ты уверен? сказал Мэт. Я ее так и не видел. Мм, раз ты говоришь, что она там, значит, так и есть. мы все отвезем Рок Кверин, а потом все вернемся за ней. Ты же не думаешь, что я оставил бы ее там, а?» Рант покачал головой. «Путы, долги». Он чувствовал себя так, словно вот-вот взорвется точно фейерверк. «Свет, да что со мной творится?» Мэт, Верин должна отвести тебя, и этот кинжал вторвал он, чтобы ты, наконец, от него освободился. Тебе не стоит терять время. Спасти Эгвейн не значит терять время. Но рука Мэта стиснула кинжал до дрожи. Никто из нас не вернется, заметил Тарин. Не сейчас. Глядите, hij указал в сторону Фургонные дворы и загоны для лошадей почернели от все прибывающих шончанских солдат. Их были тысячи, шеренга за шеренгой, многочисленные отряды кавалерии, латники верхом, как на чешуйчатых зверюгах, так и на лошадях, цветные флажки рейли над строем, отмечая местонахождение офицеров, в рядах повсюду виднелись громы и другие странные создания, похожие но не совсем на чудовищных птиц и ящериц, а огромные твари, описать которых у Ранда бы язык не повернулся, с серой морщинистой кожей и громадными клыками-бивнями. В промежутках между полками десятками стояли Сулдам и Дамани. Ранд встревожился, нет ли среди них Эгвейн, В городе позади солдат, там и тут продолжали взрываться крыши и молнии, все так же полосовали небо. Две летающие твари с кожистыми крыльями спанов двадцати от кончика до кончика плыли высоко над войсками, держась в отдалении от пляшущих ярких молний. — Это все за нами? — не поверил Мэтт. — Да кем они нас считают? В голову Ранда закрался ответ, но он отбросил его, не дав тому и малейшего шанса оформиться полностью. — Лорд Ранд, в другую сторону нам тоже путь отрезан, — промолвил Хурин. — Белоплащники? Их тут сотни. Ранд развернул Гнедово и посмотрел туда, куда показывал Нюхач. По направлению к четверке по холмам медленно надвигалась. Длинная белоплащная цепь. — Лорд Рант, пробормотал Хурин, — если та шайка углядит хоть одним глазом Роквалер, мы никогда не довезем его до Айседы. Нас самих-то к нему никогда не подпустят. — Может, потому Шон-Чан и собираются? — с надеждой, — заметил Мэтт. — из-за белоплащников? Вдруг с нами это никак не связано?» «Так или нет?» — сухо сказал Перин. «Но еще несколько минут, и здесь начнется сражение». «Нас одинаково убьют те и эти», — сказал Хурин. «Даже если рога они не заметят». «А коли заметят...» Ни о белоплашниках, ни о шомчан Ранд не мог заставить себя думать... Я должен вернуться. Должен. И вдруг понял, что глядит на рок Валер. Все глядели. Витой золотой рок висел у Мэта на луке седла, притягивая к себе взоры всех четверых. Он должен быть здесь, в последней битве. Мэтт обрезал губы. Нигде не говорится, что его нельзя использовать до этого срока. И он выдернул рог из веревок и обвел товарищей тревожным взором. «Нигде не говорится, что нельзя». Никто не произнес ни слова. Ранд подумал, что он вообще не в состоянии говорить. В голове настойчиво бились мысли, не оставляя места для речей. «Должен вернуться, должен вернуться, должен вернуться». И чем дольше он глядел на Рок, тем быстрее и настойчивее кружились мысли «должен, должен, должен». Дрожащей рукой Мэтт прижал Рок к губам, Прозвучала чистая нота, золотая, прекрасная, как был красив сам золотой рог. деревья вокруг мэта словно загудели в резонанс ей, как и земля под ногами, как зазвенело и небо над головой. Этот единственный долгий звук объял все и вся из ниоткуда. Начал подниматься туман, в воздухе повисли первые полупрозрачные пряди, потом клубы погуще, накатили валы еще плотнее, и вскоре туман укрыл всю землю облачной периной. Джефф Борнхальд вскинулся в седле и застыл, когда трубный звук наполнил воздух, такой приятный, что ему хотелось смеяться, такой печальный, что ему хотелось плакать. Он доносился, словно отовсюду. Начал наплывать туман, поднимаясь буквально у него на глазах. Шон-чан, они что-то замыслили. Им известно, что мы здесь. Было еще слишком рано. Город еще слишком далек, но Борнхальт вытащил меч. Стук ножен побежал по шеренге его полулегиона и воззвал. Легион наступает рысью. Теперь туман. Покрывал все, но Борнхальд знал, фалме никуда не делся. Он там впереди, лошади набрали шаг, он не видел их, но слышал. Внезапно земля впереди с ревом взметнулась вверх, осыпав его камешками и комьями. В белой завесе справа от себя Борнхальд услышал еще рев, закричали люди, заржали лошади, потом то же самое слева. И опять, снова, гром и крики, вязнущие в тумане. «Легион атакует!» Лошадь рванулась вперед, когда Борнхальд вонзил ей шпоры в бока, и тотчас же он услышал рев, когда легион, столько, сколько еще осталось в живых, Устремился следом. Гром и вопли, окутанные белизной. Последней мыслью Борнхальда было сожаление. Его сыну Дейну не суждено узнать, как погиб отец. Байер не сможет рассказать о том, что случилось. Больше Ранд не видел окружавшие их маленький отряд деревья. Мэтт... Опустил рог в распахнутых глазах, благоговейный трепет, но трубный зов по-прежнему звенел в ушах Ранда, клубящиеся волнами белыми, как самая лучшая отбеленная шерсть. Туман скрыл все, но Ранд мог видеть, он видел. Но зрелище перед глазами точно было сумасшедшее. Фалме плыл где-то под ним. Границы города обведена черной полосой шончанских войск. Улицы его разрывали молнии. Фалме повис над головой. Белоплащники атаковали и гибли. Под копытами их лошадей в огне отверзалась земля. В гавани по палубам высоких громоздких кораблей бегали люди, а на одном корабле очень знакомым. Ждали испуганные люди. Он даже узнал капитана в лицо. — Байл Доман! Ранд сжал голову руками. Деревья исчезли, но он по-прежнему видел своих товарищей. Встревоженный Хурин, бормочущий, испуганный Мэтт, Перин с таким видом будто понимает, что здесь к чему. Вокруг них бурлил туман. Хурин ахнул. — Лорд Ранд! Но показывать ему было незачем. По туманным валам, будто по склону горы, скакали на лошадях какие-то фигуры. Сначала большего не позволял увидеть плотный туман, но всадники медленно приближались, и теперь настал черед ахнуть Ранду. Он узнал их. Мужчины, причем не все в доспехах. И женщины, их одежды и оружие принадлежали чуть ли не всем эпохам. Но Рант узнал всех. Рогаш, орлиный глаз, царственный человек с белыми волосами и столь пронзительно острыми глазами, что сразу было ясно, чем заслужил он свое имя. Гайдал Кейн, смуглый мужчина, над широкими плечами виднеются рукояти двух его мечей. «Золото-волосая с блестящим серебряным луком и колчаном, ощетинившимися серебряными стрелами. Он знал их лица, знал их имена, но, глядя на каждое лицо, он слышал сотни имен. Иные столь отличны, что он не воспринимал их как имена, хотя знал, что это именно имена. Майкл вместо Микл, Патрик вместо Пайдрик, Оскар вместо Оттарин. Ирант узнал мужчину, который скакал во главе всадников, рослый, крючконосый, с темными, глубоко посаженными глазами, на боку прославленный меч ⁇ Справедливость ⁇ Артур ⁇ естребиное крыло. Мэтт тяжело задышал, когда всадники осадили лошадей перед ним и его друзьями. Это... И это все вы. Как заметил Рант, всадников оказалось чуть более сотни, и он сообразил, что откуда-то знает, сколько их и будет».